Глава 58. В каком-то смысле это даже хорошо. Подбадриваю его. Не нужно больше терпеть Машу. Будем надеяться, что новая мама будет адекватнее, и вы с ней уживетесь. Твои слова полны детской наивности. Мама льва не кошки, с каждой не уживешься. Зачем тогда ее искать? Глупый вопрос, Вась. От вибрации его голоса вся покрываюсь мурашками. Просто чтобы знать, кто родил самого дорогого в моей жизни человека. И из интереса кое-что спросить. «Зачем она это сделала?» — спрашиваю Сипла. Рядом с Игорем расслабляю каждую клеточку тела и даже не мерзну, заслушавшись его голосом. «Ага. И как смогла отдать своего ребенка чужим людям? Я таких презираю». Топор прилетает в спину внезапно. Такой острый, холодный, врезавшийся прямо промеж лопаток. Больно, потому что метка. «Как могла отдать?» — крутятся его слова. «Сейчас, слыша это, берет за живое. Сердце сдавливают в чей-то стальной кулак, отчего оно лопается, разлетаясь ошмётками по грудной клетке. О чем я думала, когда продавала частичку себя?» о любимом человеке, которому верила, доверяла, который не бросил бы меня. Прошел со мной все трудности, помог в беде, а потом в один момент предал. Глаза впервые начинают слезиться после того, что увидела на экране телефона. Другую девушку, полуголую, зовущую Черногорского Зайей. Как давно они вместе? Это ведь та самая, кто приглашал его в кино. Видимо, она же и гладила ему футболки. Смотрю вверх, пытаясь держать слезы в глазах. Нельзя плакать, нельзя. Да, я совершила ошибку, что отдала кому-то своего ребенка. Но что, если Милка права? Неудача. Нет его. А я только несу это бремя, убиваясь из-за одной фразы, сказанной Покровским. В жизни бывает всякое. Говорю себе это, а не помогает. Все нормально. Руки слабеют, а сама я отворачиваюсь от мужчины, вставая. Холодно как-то стало. пойдемте. Я еще подышу свежим воздухом. «Нет», — говорю уже с нажимом. «Если заболеете, переедете в беседку на улицу. Раз вас на свежий воздух тянет, будете жить в ней». Отворачиваюсь и ухожу с крыши первая. Знаю, что на Игоре моя фраза подействует. Огонек для него все. Он и подталкивает босса встать со смешком с насиженного места и пойти за мной. Мне уже не до веселья. И как смогла отдать? Если откинуть мою ситуацию... Чем думала та женщина? Была ли у нее причина? Или ее преследовала жажда денег? Мотаю головой. Нет, не буду об этом думать. Иначе закопаюсь сильнее, прородаю всю ночь и встану на утро с красными глазами. А я должна жить дальше, без оглядки на прошлое. Но оно, сука, прочно засело внутри меня. Спускаюсь обратно на второй этаж, иду к своей комнате. Останавливаюсь напротив нее. Игорь все это время следует за мной, не проронив ни слова. Еще и смотрит изучающе, будто пытаясь что-то разглядеть. «Ты плачешь?» — хмурится, приглядываясь к моему лицу. «Нет». Машу головой и вру. В надежде, что в полумраке коридора не разглядит. «Тебе показалось. Спокойной ночи». Пишу скрыться в комнате. Но твердые мужские пальцы на запястье не дают этого сделать. И это как спусковой крючок. Выстрел чертовой жалости самой к себе. Так бывает. Ты стараешься быть сильной, не показывать слабость, делать вид, что все в порядке. И в один момент ни с того ни с сего тебя срывает. От того, что тебя останавливают, хотят помочь, пытаются выяснить проклятую причину твоего хренового настроения. Слезы брызгают из глаз, стекают по щекам. Горькая обида, как веревка, обвивает шею и душит, убивая. Еще Покровский смотрит. Врезаюсь лицом в грудь Игоря. Не потому что мне стыдно или я хочу спрятаться. Именно сейчас ищу в нем поддержку, защиту. И в каком-то смысле прошу прощения за то, что сделала однажды. И стала той, кого он презирает. Василиис заботливо ведет ладонью по спине. Это не последний мужик. В этот раз не шутит, имея в виду себя. На этом жизнь не закончилась. Шмыгаю и ничего не отвечаю. Была бы вся проблема только в Валере. Как минимум один точно появится. И он стоит перед тобой. В другой момент я бы посмеялась. Но сейчас тяжело дышу, сильнее обнимаю его. Хватаюсь за него, как за якорь, чтобы меня не унесло от берега в океан, где я сдохну. Делаю глубокий вдох, рядом с ним спокойно, несмотря на адский шторм на душе. Запах чистого белья, смешанный с его природным ароматом, успокаивает. Вдох, выдох. На секунду отстраняюсь от мужчины. Убираю руки с его горячего тела. Поднимаю их выше, касаясь острых скул. От моих пальцев они будто становятся острее, и я впервые веду по ним, изучая. Всегда хотела коснуться. Провести пальцем по татуировке на широкой шее. «Ты что творишь?» Вылетает из его горла с легкой хрипотцой. «Я творю глупость, но она мне сейчас просто необходима. Хочу потушить пожар внутри себя, растопить его холод и погасить огонь внутри себя. Отвлечься. Плохо? Возможно. Буду жалеть? Безумно. Но завтра. все будет завтра». «Останься сегодня со мной». Выдыхаю под ритмичный стук собственного сердца.